Глава двадцать первая. Маша. «Проходи! Зоя, не так ли? Присаживайся!» И, как в тот первый раз, села в кресло напротив. Кабинет был уютным и тёплым. На полу лежал коврик. Обогреватель включён. На окнах задёрнутые занавески. На столике стояли часы, повёрнутые циферблатом к психологу Маше. Коробочка с бумажными салфетками — и два стакана с водой. Один для меня, один для неё. «Здравствуй, я Маша, психолог. Я собралась обидеться на то, что психолог Маша полагает, будто я её не помню, да к тому же делает вид, что не помнит меня. Я вас помню. Вы беседовали со мной в Одессе. Как поживает ваш ребёночек?» «Я тоже тебя помню», — печально улыбнулась психолог Маша, — вероятно, в десятый раз пожалев о том, что меня приняли в программу «Ноа». «Спасибо, у нас всё хорошо». «Рада слышать», — сказала я. «О чём я должна с вами говорить?» «О чём хочешь?» «Обо всём, что приходит в голову. Любые мысли, ассоциации, воспоминания. Здесь нет никаких правил, кроме трёх». «Каких?» «Во-первых, ты должна знать, что всё, что ты мне расскажешь, останется между нами». «Такой у нас договор». «Всё-всё?» «Абсолютно всё. Кроме того, о чём ты и сама разрешишь мне говорить с другими. И кроме второго правила». «А это что за правило?» «Если ты расскажешь мне о том, что у тебя есть намерение навредить себе или другим, об этом я буду обязана доложить твоим родителям и воспитателям, как и в том случае, если я узнаю от тебя, что кто-то угрожает твоей жизни». «Вы что, думаете, что я самоубийца какая-нибудь или преступница?» Возмутилась я. «Я вовсе так не думаю. Мы просто заключаем договор для того, чтобы ты могла мне доверять. И вы не будете обсуждать меня на заседаниях с воспитателями?» Этот вопрос явно смутил психолога Машу, и она почесала нос. «Обсуждать тебя, наверное, придётся. От этого никуда не деться, ведь часть нашей работы — думать о каждом из вас». Но я никогда никому не стану докладывать о том, что происходит между нами. А третье правило какое? Наша встреча длится ровно 50 минут. Если мы придём к соглашению работать вместе, мы будем встречаться раз в неделю в одно и то же время. Приходить на встречи твоя ответственность. О'кей, сказала я. А почему 50 минут, а не 45 и не 62? Таково правило. — ответила психолог Маша, снова почесав нос. «Пятьдесят минут кажутся тебе слишком долгими, слишком короткими?» «Понятия не имею». «Так о чём я должна с вами разговаривать?» «О чём хочешь?» — повторила психолог Маша. «Я в твоём распоряжении». «Давайте вы лучше будете задавать мне вопросы, а я буду отвечать». «Давай начнём так, если тебе будет проще». «Как ты думаешь, почему ты здесь оказалась?» «Потому что Фридочка сказала, что я должна срочно к вам сегодня прийти. Я и пришла». «Но по какой причине Фридочка тебя ко мне направила?» «Вам это известно не хуже, чем мне». «И всё же. Это обязательно рассказывать? Вы же и так всё знаете. Как хочешь. Мне кажется, важным услышать твою точку зрения». «Ладно». Увиливать было глупо. Дело было так. Я заболела, у меня пропал голос, и я это слегка потеряла сознание в кабинете Фридмана. Но я очень быстро пришла в себя. Ничего страшного не произошло, зря все всполошились. Потом он отвез меня в больницу. Кажется, она называлась «врата справедливости», что-то в этом роде. Мы просидели три часа в реанимации, дожидаясь очереди. Всё это было ужасно с самого начала, потому что у Фридмана в машине был крутой дистанционный телефон. Он вообще очень крут, этот ваш Фридман, как барин какой-нибудь. И он всё время кому-то звонил и разговаривал на иврите. Он, наверное, думал, что я идиотка и ничего не понимаю на иврите. Но я многое поняла. Я всегда понимаю то, что не должна понимать, и слышу то, что не должна слышать. Он сказал Фридочке, чтобы срочно звонила моим родителям. Они сто процентов довели мою бабушку до инфаркта. Теперь родители захотят забрать меня домой, я в этом совершенно уверена. А потом он орал на Тенгиза. «Орал?» — переспросила психолог Маша. «Фридман?» «Ну что вы цепляетесь к словам?» «Не орал, тихо говорил, но злобно и страшно». «Так, а дальше что было?» В итоге у меня обнаружили стриптококк, и мне прописали антибиотики. Но врач, который меня принял, сказал Фридману, что следует срочно показать меня психиатру, потому что с моим эмоциональным фоном и с головой не всё в порядке. Но Фридман вроде решил не спешить с психиатрами и предпочёл срочно показать меня вам. «Почему врач решил, что тебе нужен психиатр?» «Да потому что я разрыдалась у него на приёме, и тогда он выгнал Фридмана из кабинета и решил остаться со мной наедине. Он, наверное, сделал вывод, что меня тут в деревне мучают и надо мной издеваются, что вовсе неправда. Но он, вероятно, рассказал Фридману, что я у него ревела, потому что в вашем Израиле принято всем все моментально докладывать, и за это, наверное, премии выдают тому, кто быстрее всех настучит». Я целый час просидела с этим доктором, и он задавал мне идиотские вопросы, которые никак со стрептококком не связаны. «Ты говорила, что у тебя пропал голос. Как же ты разговаривала с врачом?» «Голос вернулся», — вспомнила я. «Когда именно? Какое это имеет значение?» Психолог Маша сделала такое лицо, которое я назвала про себя Старательно делаю вид, что не задаю вопрос, но сгораю от любопытства, и у меня не получается это скрыть. Я прокашлялась. Я всё ещё хрипела. Врач задавал мне странные вопросы, типа «Боюсь ли я темноты, пауков, змей, толпы и высоты?» «Кажется ли мне, что за мной гонятся инопланетяне или разведка?» «Что меня подслушивают? Что я мессия?» Сплю ли я, ем ли, потеряла ли я в весе или резко поправилась, и всё такое. На всё это можно было отрицательно качать головой, ничего не говоря. А потом он спросил, слышу ли я голоса и вижу ли я предметы или людей, которых другие люди не слышат и не видят. «А ты?» — психолог Маша подалась вперёд всем корпусом. А я кивнула положительно. «Ага!» воодушевилась психолог Маша и сделала лицо, наконец, я нарыла клад. «Значит, ты сообщила врачу, что слышишь голоса и видишь несуществующие предметы?» «Ну да». «И это правда?» — спросила психолог Маша с лицом. «А вдруг клад-подделка?» «Конечно, правда. Мне надо было врать этому доктору». «А вы не слышите голоса и не видите несуществующих людей, когда читаете книги или когда воображаете что-нибудь?» Психолог Маша опять почесала нос. «Я тебя внимательно слушаю», — на всякий случай дала она мне знать, как будто не представляла сейчас собой одно большое и любопытное ухо. Ну так потом врач спросил меня, вижу ли я что-нибудь или кого-нибудь прямо сейчас в том его кабинете, кроме него, и моего отражения в окне за его спиной. Наверное, вы правы, и я должна была ему соврать. Но я так долго молчала, что мне это надоело. Мне вообще, честно говоря, всё надоело. И я решила проверить, вернулся ли мой голос. И я произнесла это вслух. Так он неожиданно вернулся именно в тот момент, Несуществующий предмет? Голос. Что же ты произнесла вслух? Психолог Маша чуть ли не подскакивал в кресле от нетерпения. Вероятно, я была уникальным случаем в её короткой практике, и она уже воображала себе, как доложит обо мне её Мадриху и наставнику, главному психологу всех психологов, которого знали все, и о котором Тенгиз сказал, что он хороший мужик, и получит большую жирную психологическую премию. Может быть, благодаря мне её сразу возведут в ранг настоящего психолога из ранга «интерн». Эта мысль мне приглянулась, потому что говорила о том, что я способна на хорошие поступки, а не только на гнусности и непростительные ошибки. «Фриденс Райх фон Таузенд Вассер», — сказала я. «Зачем я это сказала, я и сама не знаю. То есть знаю». Тогда, с врачом, когда я впервые в жизни произнесла вслух это имя, мне так понравилось, что я не удержалась от соблазна в этот раз. «Что?» — тонкие брови психолога Маши приподнялись. «Фриденс Райх фон Таузенд Вассер», — повторила я, и дурацкая улыбка растянула мой рот до ушей, хоть я и очень старалась казаться серьёзной и душевно больной, чтобы психологу Маши было со мной интересно и полезно. Она ведь так старалась. «Фриденс Райх фон Таузенд Вассер», старательно повторила психолог Маша, но в её интонации не было ни вопроса, ни тревоги, ни недоумения вроде тех, что появились у врача в больнице, и даже больше не было любопытства. В ней было просто желание познакомиться с ним, то есть со мной. Услышать, как это имя произносит вслух другой человек, оказалось событием ещё более значительным, чем произнести его самой. Странно, но в тот момент такое появилось у меня отчётливое ощущение, будто кто-то одним рывком открыл наглухо запертую глубоко внутри меня дверь чулана и, порыв свежего морского ветра, ворвался в чулан, сметая пыль, затхлость и запах нафталина. И всё будто встало на свои места — Я прямо задохнулась от неожиданности. «С тобой сейчас что-то произошло, Зоя», — подметила психолог Маша. «У тебя преобразилось лицо. Можешь рассказать мне, что ты сейчас чувствуешь?» «Свободу», — ответила я, не задумываясь. «Свободу», — психолог Маша тоже улыбнулась. «Фридом». «Я чувствую себя Фридом?» Тут у меня явно зашевелились волосы на голове, потому что такого ясновидения я не ожидала даже от психолога Маши, и на какой-то миг я не на шутку испугалась за своё душевное здоровье и задалась вопросом, не мерещатся ли мне в самом деле несуществующие голоса. Но психолог Маша имела в виду нечто иное. «Фридом», — повторила она, — «свобода по-английски, корень у этого имени такой». Я была настолько ошеломлена всем происходящим снаружи и внутри, что больше не находила слов. Да и возражать, впрочем, было бессмысленно. Наверняка психологу Маше, как и мне, нравились лингвистические головоломки. Мне вдруг показалось, что мы очень похожи, я и Маша. Быть может, Маша тоже в детстве сочиняла разные истории, сбегала к ним от страхов и сомнений, Придумывала несуществующие миры и несуществующих героев, а потом повзрослела и стала психологом, чтобы обогатить свое воображение с помощью других людей, у которых тоже были свои истории и свои выдумки, о которых они ей рассказывали. Быть может, когда я вырасту, я тоже стану психологом, ведь ничего увлекательнее, чем знакомиться с тайнами чужих чуланов, на свете быть не может. Это даже лучше, чем сочинять. В конце концов, каким бы богатым ни было человеческое воображение, оно всегда ограничено самим собой. Без глаз и ушей другого человека, без свидетеля, оно задыхается, погибает, схлопывается. Почему я никогда этого не понимала? «Ты видишь его сейчас в этой комнате?» — спросила Маша. «Я всегда его вижу», — ответила я. И не только его. «Это не галлюцинация», — с излишней уверенностью сказала Маша. «С тобой всё в порядке». А потом добавила. «Правда?» Она спросила с надеждой. Словно ожидала от меня правильного ответа. Словно ожидала, что я дам ей право на её собственную галлюцинацию. «Вы же психолог», — ответила я на Фридочкин манер. «Вы разбираетесь «Но если вы меня спрашиваете...» то мне кажется глупым ставить диагнозы человеку с богатым воображением». «У тебя очень богатое воображение», — повторила психолог Маша, которая любила повторять за мной слова и фразы, словно работала не психологом, а эхом. «Я помню, еще с экзаменов». «Вы, случайно, не знаете? Из-за меня их теперь уволят?» «Кого уволят?» — встрепенулась психолог Маша, будто подкинув длительное сновидение. Фридочку и Тенгиза. Потому что они вроде как забили на моё здоровье и решили, что всё у меня само пройдёт, а мне стало только хуже. Ты ощущаешь чувство вины? А вы бы не ощущали чувство вины, если бы из-за вас уволили ваших воспитателей и выгнали домой одногруппника? «Выгнали?» — повторила психолог Маша с вопросительным знаком. «Ну да, Юру Шульца». «Фридман отправит его домой, потому что я затеяла весь этот сыр-бор». — сказала психолог Маша, — «мне кажется, ты слишком многое на себя берёшь». «Вам неправильно кажется», — возразила я. «Мне кажется», — проигнорировала она мои слова, «что ты почему-то видишься самой себе разрушительной силой, как будто ты способна совершать какие-то невероятные пакости и вредить людям» но мы же уже знаем, что у тебя очень богатое воображение». «Но это не воображение, а реальность. Это я подбила Арта приревновать Анабеллу, то есть Владу, к Юре. И из-за этого они затеяли драку, на которую Арт не пришёл, а настучал вместо этого Фридману на Юру. И теперь Юру отправят домой, а он ни в чём не виноват. И Фридочка тоже ни в чём не виновата. Она заботилась обо мне, кормила, поила и давала акамоль». Она же не врач. Откуда ей было знать, что у меня стриптокок, а не просто простуда? И тенгиз тем более ни в чём не виноват. Если он временно пренебрёг своими обязанностями и пустил нас на самотёк, то только потому, что вы сами...» Тут я осеклась. «Что ты хотела сказать?» — насторожилась психолог Маша. «Да ничего!» — спохватилась я. «Наше время истекло. Пятьдесят минут прошли». Маша в замешательстве бросила взгляд на часы. «Да, ты права», — спохватилась она с заметным волнением. «Но ты не должна следить за временем. Это моя обязанность». Я пожала плечами, потому что понимала, что психолог Маша ещё очень зелёная и, наверное, пока не научилась идеально выполнять свои психологические обязанности. «Спасибо, Маша», — сказала я, желая её приободрить. «Вы мне очень помогли. Вы настоящий психолог». Психолог Маша не удержалась от улыбки и в этот раз. «Зоя», — промолвила она, — «ты хочешь со мной работать?» Хорошая жизнь была у психолога Маши, раз это называлось работой. И что это значит — работать с вами? «Я предлагаю тебе регулярно встречаться со мной, раз в неделю». «У меня есть выбор», — удивилась я. «Да», — сказала психолог Маша, — «это твоё решение». «Я хочу с вами работать», — ответила я. «По-моему, вы меня понимаете, потому что вы и сами ещё очень молодая и не успели забыть, как это, когда детство заканчивается». «Молодая?» — переспросила психолог Маша. «Ну да. Вам от силы двадцать лет». «Нет, двадцать ей быть не могло, раз она отучилась в университете. Ну, может быть, двадцать пять». Я попыталась посчитать в уме годы армии, учёбы, интернатуры, но ни к какому однозначному выводу не пришла. «Может быть, тридцать? Сколько вам лет?» «Почему тебе хочется знать?» — спросила психолог Маша. «Мне просто интересно», — сказала я, но тут же поняла, что это не полная правда. «Мне хочется, чтобы вы были для меня настоящей». «Мне сорок лет», — ответила Маша, — и у меня открылся рот. «Не может быть! Вы же только что родили сына!» Она пожала плечами и встала из кресла. «Я рада, что ты согласилась со мной сотрудничать, Зоя. Я буду ждать тебя на следующей неделе в это же время. Это время теперь принадлежит тебе».